Выход двенадцатый. Полгода спустя. Англия. Карина. Август выдался на редкость жарким. Или это я таким его воспринимала? Мне постоянно не хватало воздуха, так ещё и по лёгким всё время весело барабанила моя малышка. Да, у меня будет девочка. Я даже придумала ей имя. Александра. В честь мамы Макса. Честно говоря, уже не могла дождаться, когда она появится на свет. Я переходила все возможные предполагаемые даты родов, но Алекса не торопилась знакомиться с мамочкой. Для моего срока у меня был маленький и аккуратный животик, даже слишком. Однако неудобств он приносил достаточно. Я не могла долго сидеть, мне было тяжело ходить, даже поспать нормально не было возможности. Алекса каждый раз заявляла о себе ощутимыми пинками. Девочка явно с характером, есть в кого. Но больше всего мы ненавидели УЗИ. Вот и сегодня я еле выдержала о томительные минуты лежания на твёрдой кушетке. Вставая, чуть не грохнулась в обморок от резкого перепада давления и была в итоге передана врачом в заботливые руки Стива. С глаз далой, как говорится. «Что сказал доктор?» — поинтересовался мужчина, придерживая меня за то место, где когда-то у меня была талия, и осторожно провожая к выходу. «Сказал, что рожать давно пора», — вздохнула я. «Есть больше он тебе не рекомендовал?» сурово произнёс Стив, и я невольно улыбнулась. «От тебя не осталось ничего, кроме живота. И тот маленький». «Да удаленький», — выпалила я по-русски, почувствовав резкий пинок в желудок. «Вот и как тут есть больше, если всё обратно выталкивают?» Стив промолчал. Он всегда так делал, когда я говорила что-то на родном языке. Наверное, боялся, что мы матерюсь. «Может, к нам заедешь ненадолго?» — спросил, усаживая меня в свою машину. «Нет, отвези меня домой». «Сил нет ни на что», — устало пролепетала я и, заметив надутый вид мужчины, добавила. «Уж лучше ты к нам. Мама тебе чаю сделает. Кажется, она что-то готовит». Вспомнив, какой искусный Амелия кулинар, мы вдвоём засмеялись. Как и обещала, мама осталась со мной в Англии. Мы быстро подыскали уютную квартирку в Тихом районе и съехали от гудманов чтобы не обременять их. Стив и Бетти часто бывали у нас, помогали и просто развлекали, скрашивая мои дни сурка. Я успешно окончила семестр в университете и с чистой совестью ушла на летние каникулы. Что делать после родов, я пока не знала. Буду решать проблемы по мере их поступления. Мы подъехали к высотке, в которой находились наши с Амелия и апартаменты. Благо, мама догадалась снять квартиру на первом этаже, иначе я редко выходила бы из дома не в состоянии трястись в лифте и тем более ходить по лестнице. В целом, в этой многоэтажке я чувствовала себя комфортно. Но Стив всё равно настаивал, что в их особняке нам было бы лучше. Не дожидаясь англичанина, я самостоятельно вылезла из машины и облокотилась на дверь, пытаясь отдышаться. Внезапно почувствовала на себе чей-то взгляд. В этот же момент Олег сопнула меня с такой силой, что я тяжело выдохнула. Ощущение, что за мной наблюдают, не прошло. Наоборот, нарастало. Осмотрелась по сторонам, задержавшись взглядом на чёрном автомобиле. Мотор работал, значит, водитель внутри. Но кто он? Рассмотреть через тонированное стёкла было нереально. Постояв так пару секунд, я сделала шаг, намереваясь зачем-то подойти поближе к подозрительной машине. Но тут меня слегка приобнял Стив. «Куда ты торопишься? Я бы помог!» — недовольно пробубнил он, заставив перевести на него взгляд. «Я беременна, а не больна!» — рассмеялась в ответ, всё же принимая помощь Стива и опираясь на его руку. В этот же миг услышал орёв двигателя, и мимо нас на полной скорости пронёсся тот самый таинственный автомобиль. Я даже испугаться не успела. Недоуменно пожала плечами и пошла со Стивом домой. Амелия встретила нас в фортуке и с немного растрёпанными волосами. За эти полгода я её не узнавала. Из холодной и чужой мне женщины она превратилась в заботливую мамочку. Эта будущая внучка её так меняет. Алекса ещё не успела родиться, а уже всех подстраивает под себя. «Кого она мне напоминает?» «Привет, Стив!» — улыбнулась Амелия. «Сейчас вас накормлю!» — обратилась к нам обоим. Стив с сомнением покосился на меня, а я хихикнула и подтолкнула его к кухне. На этот раз мама колдовала над блинами. Кажется, у неё неплохо получилось. Но стоило мне откусить кусочек, как живот скрутило, отдавая дикой болью в поясницу. Я поморщилась. «Я не настолько плохо готовлю!» — обиженно пробубнила Амелия. Только хотела ей ответить, как по низу живота прокатилась болезненная волна. «Неужели началось?» «Кажется, это схватки!» — неуверенно прохрипела я. «Тренировочная?» — выпалила мама. Я смогла лишь отрицательно махнуть головой и опять скрючилась от очередного приступа. Стив побледнел, а Амелия со словами «наконец-то дождались» побежала вызывать скорую. В больнице мучилась до глубокой ночи. Алекса всё никак не хотела появляться на свет. Я чувствовала только невыносимую боль и страх за мою малышку. Ближе к утру доктор принял решение готовить меня к кесареву сечению. Дрожащей рукой, подписав согласие, направилась в операционную. Боли не отпускали меня. Я слегка дёрнулась от уколов в позвоночник и сразу ощутила приятное онемение. Кесарево прошло быстро, и всё это время я была в сознании. Услышав крик малышки, облегчённо выдохнула. Акушерка поднесла ко мне Алексу и положила на грудь. Моя девочка не спала, а смотрела на незнакомый мир широко открытыми глазами, синими, с зелёными крапинками. Мне сказали, что их цвет поменяется, но я отрицательно помахала головой, нежно поцеловала покрытую рыжеватым пушком макушку и, отдав Алексу акушерке, обессиленно отключилась. Ранее Максимилиан. «Минувшие полгода были настолько насыщены событиями, что, мне кажется, на всю жизнь хватит». Дело отца растянулось на нереальное число слушаний. Каждый раз суд находил причину не выносить вердикт. Емельяненко через подставных людей активно помогал Кобылину, стараясь защитить свой сомнительный бизнес. Ведь вместе с Боровым суд закрыл бы и само казино. Через связи ключевого пытался мирно договориться с упертым Емельяненко. Но тщетно. Когда мне надоели эти игрища, Я, отчаившись, рискнул дать интервью независимой прессе. Конечно, без упоминания фамилии уважаемого члена правительства, но с жирным намёком. Узнав о моей выходке, Ключевой взбесился и ругал меня на все лады русского матерного. Однако моя опасная авантюра возымела эффект. Емельяненко притаился. Зато отброшенного покровителем Кобылина посыпались не только угрозы, но и реальные действия. Это было больше похоже на конвульсии перед смертью. Правда, мне и от них досталось с лихвой. Апофеозом безумия стал нанесённый мне удар ножом от незнакомца в тёмном переулке и послание выйти из игры. Просто банальщина. Каким-то чудом я успел увернуться, и нож прошёл по касательной, не задев жизненно важных органов. Уже находясь у врача, мысленно похвалил себя за то, что вовремя спрятал отца и дьяволёнка за границей. Одному легче болтыхаться во всей этой грязи. После нападения в перерывах между слушаниями мне приходилось отсиживаться у папы и Виолы в Германии. В России ключевой нанял для меня телохранителя, хотя я и был категорически против. Честно говоря, не уставал удивляться поступкам Валерия, однако не очень верил в его доброту душевную. В какой-то момент осознал, что с меня хватит загадок, и решился на откровенный разговор. Мы встретились в захудалом кафе на окраине города. Сказать, что «Ключевой» был удивлён моему приглашению, ничего не сказать. Перекинулись пары завуалированных фраз касательно дела. Потом я опять выслушал его упрёки по поводу моего безбашенного поступка с прессой и, наконец, решился задать главный вопрос. «Валерий, почему вы мне помогаете?» Подался ближе, положив руки на стол и сцепив в замок. «Сказали ради мамы, но...» «Я понял». Он поднял ладони вверх, прерывая меня. «Не продолжай, пока не наговорил глупостей. Мы были знакомы с Александрой задолго до того, как она встретила твоего отца. Не беспокойся, у нас с ней ничего не было. Просто я герой не её романа, к сожалению». Александра выбрала Анатолия. «Уважаю её решение. Но это не помешало мне любить её. Помогаю тебе сейчас, потому что она хотела бы этого». Ключевой вздохнул, а я удивлённо приподнял бровь. «Надеюсь, для тебя это исчерпывающий ответ». «Как можно всю жизнь любить женщину, которая принадлежит другому?» ошеломлённо произнёс я. «Полюбишь, поймёшь!» Горько усмехнулся Валерий, поднимаясь со стула и тем самым показывая, что разговор окончен. Я так и остался сидеть за столом, озадаченный словами ключевого. В августе должно было всё решиться, буквально со дня на день. Емельяненко окончательно ушёл в тень, не забыв якобы обанкротить и опечатать Клуб 77 а вместе с ним и казино. Но если учесть, что у него целая сеть, то невелика потеря». Кобылина он подставил под удар, отдав в полное распоряжение правосудия. Мне через людей ключевого передал пламенный привет и обещание следить, чтобы я не выкинул ещё чего-нибудь против его величества. В ответ мне оставалось лишь усмехнуться. Плевать на его грязные дела. Я только хотел вернуть своё. По сложившейся системе опять отправился в Германию, дожидаясь, пока следствие вынесет решение по Кобылину. В положительном результате я ни капли не сомневался. Отец Виола уложили у её сестры в Нюрнберге, в двухэтажном особняке. Уверен, что родственники мачехи испытывали некоторые неудобства в связи с этим вынужденным соседством. Однако ни разу не попрекнули нас, за что я был им безмерно благодарен. «Сейчас сестра и вовсе уехала с мужем в отпуск, оставив дом в нашем полном распоряжении». Я толкнул плечом массивную деревянную дверь и не спеша вошёл в просторный холл. Преодолев фарку направился в комнату отца. Он полулежал на кожаном диване и листал какую-то немецкую газету. «Язык учишь или просто картинки смотришь?» выдал я издёвку вместо приветствия и рассмеялся. Губы папы тронула добрая улыбка. Он осторожно встал и подошёл ко мне, чтобы обнять. Да, чувство вины творило с ним чудеса. «Привет, сынок! Как там дела?» Не церемонясь спросил о главном. «Неплохо!» — неопределённо начал я, сохраняя интригу, но быстро сдался. «Кобылин под следствием. Думаю, скоро его закроют, а нам вернут имущество». «Отличная новость!» — вымученно улыбнулся отец и пролепетал шёпотом. «Прости меня, сынок!» Он просил прощения каждую нашу встречу, и мне это порядком надоело. «Если ещё раз скажешь это, сдам тебя в дом престарелых!» Усмехнулся я и хлопнул отца по плечу. Добавил уже серьёзно. «Твой поступок чуть не разрушил всю нашу жизнь, и я надеюсь, что ты никогда больше не повторишь ничего подобного». Анатолий кивнул и хотел сказать что-то ещё, как в комнату нерешительно вплыла Виола, замеряв на пороге. После того случая с поцелуем мы с ней не общались. Я воспринимал её исключительно как сиделку для папы и целенаправленно избегал. Она тоже не обременяла своим долгим присутствием. Однако сейчас Виола была настроена решительно, устремив на меня свои голубые глаза и легко кивнув головой, приглашая на разговор. «Чего ты хотела?» — хмуро спросил я, когда мы оказались вдвоём в кабинете. «Хотела извиниться», — начала Виола. «Извинения не приняты», — холодно отрезал я и собрался уходить. «Подожди, пожалуйста», — коснулась мачеха моего предплечья. Я тут же отскочил от неё, как от прокажённой. «Мне было так тяжело. Отчаялась и...» «Мне это не интересно грубо перебил её. «Я ценю то, что ты приняла моего отца и ухаживаешь за ним сейчас. В данный момент мы зависим от тебя и твоей сестры. Так уж получилось. В противном случае нас давно не было бы рядом. Как только я верну имущество, мы с отцом уедем». «Оплачу твоей сестре все издержки, но тебя больше видеть не хочу». «Но я люблю Анатолия!» — воскликнула Виола. «Ты бы определилась, мать!» — бросил я и покинул кабинет. Закипая от злости, вышел во двор. Солнце жарило нещадно, душный воздух забирался в нос и обжигал, скрючивая лёгкие. Я ослабил ворот рубашки и попытался сделать вдох, но лишь закашлялся. «Терпеть не могу лето». Телефон в моём кармане уверенно завибрировал. Я поднял трубку и с нетерпением ожидал, что мне скажет ключевой. «У нас получилось, Максимилиан! Договоры купли-продажи аннулированы!» — коротко сообщил он. «Спасибо», — спокойно ответил. В душе я ликовал. Всё-таки смог вытащить семью из болота, в которую нас втянул отец. Теперь настал черёд вернуть дьяволёнка. Только почему-то мне кажется, что с ней будет в сотни раз сложнее справиться. Первым порывом было поехать к Карине в Англию. И я поддался. Знал, в каком университете она учится, но летние каникулы сразу перечеркнули подобный вариант. До сентября ждать не хотелось. Каждый новый день только отдалял нас друг от друга, а этого я допустить никак не мог. У меня остался только один источник информации и единственный союзник — Мари, которая каким-то непонятным образом всегда оказывалась на моей стороне. пальцы набрали нужный номер. «Максимилиан, я даже не знаю!» Замялась Марина, услышав мою просьбу. «Вы с Кариной так некрасиво расстались, что... Ты же знаешь, что произошло и чем я занимался всё это время». «Да, но...» «Я люблю Карину», — выпалил, не задумываясь. «Помоги мне вернуть её, пожалуйста. Там ещё такая ситуация», — вздохнула она, размышляя, «стоит ли мне говорить». «Впрочем, сам всё увидишь. Пиши адрес». В Англии я был уже на следующий день припарковался возле многоэтажки, в которой, судя по словам Мари, жила сейчас Карина. У меня и номер квартиры был, но я всё не решался пойти к ней. Что и как сказать дьяволёнку, простит ли она меня. «Так, Макс, соберись в конце концов». Пришёл, увидел и забрал. Потянулся к ручке водительской двери, бросив мимолётный взгляд в сторону высотки, и замер. Из красного форда медленно вышла моя рыжеволосая чертовка. Я узнал её сразу ещё до того, как она повернулась и оперлась рукой о дверцу. Карина взволнованно осмотрелась вокруг, задержав свой взор на моей машине. Увидеть меня через тонированное стёкла она не могла, но у меня было чувство, что её янтарные глаза направлены прямо на меня. Вгляделся в её бледное, уставшее лицо, скользнул взглядом по фигуре и остановился на животе, который недвусмысленно выпирал из расклюшенного летнего платья кофейного цвета. В сердце что-то оборвалось. «Дьяволёнок беременна?» Мысленно посчитал, сколько времени прошло с тех пор, как мы были вместе. «Если этот ребёнок мой, то Карина уже должна была родить, а у неё живот размером месяцев на шесть, не больше. Или ошибаюсь?» «Так, хватит строить догадки. Нужно поговорить с дьяволёнком и всё выяснить». Но мой запал одним махом убивает высокий рыжеволосый мужчина, который подходит к Карине, аккуратно обнимает за талию словно хрустальную вазу. Это и есть отец её будущего ребёнка. Все сомнения развеиваются, надежды окончательно рушится когда дьяволёнок поворачивается к нему со счастливой улыбкой и что-то нежно щебеча принимает поданную руку. «Я опоздал. И причём опоздал ещё полгода назад. Время и расстояние оказались слишком тяжёлым испытанием для нашей любви. Хотя, может, и не было её вовсе». В этот момент что-то внутри меня надломилось. Я не чувствовал больше ничего, кроме боли. «Будь счастлива, дьяволёнок!» Горько шепнул я, и до упора вжав педаль газа, умчался прочь. В новую жизнь. Без неё.